Временное затишье. Очень временное. Когда прибыли в расположение, снова подошел Харунжий Самойлов. — Я тут покумекал, Вадим Федорович. Думаю, что большинство хлопцев согласятся. А полковник отпустит. — Ишь ты! Он, видите ли, покумекал. Все за всех решил, и за подчиненных, и за начальство. — Понимаешь, Лукич, не торопись с решением. Мы ведь подробно-то и поговорить не успели. Да и сейчас у меня времени на это не густо. Сам небось понимаешь, что срочно с докладом к его сиятельству надо. Но чтоб ты понял хотя бы приблизительно, куда просишься, приведу пример. Если я скажу ждать в засаде пятерых всадников в оранжевых мундирах, то сидеть и ждать именно их и никого другого. Даже если мимо проследуют французские телеги, груженные золотом, а в охранении только десяток голых девок, не трогать ни золота, ни девок. Понял? «Да уж куда понятнее!» Слегка ошалел казак, срочно пытаясь представить нарисованную мной картинку. Дурацкого вопроса «А что, и так может случиться?» задавать не стал, хватило соображалки въехать, что я утрирую. «Вот в этом разрезе и подумай». И с ребятами своими, кто служить под моим началом захочет, обсуди. Это, конечно, не значит, что вообще запрещу трофеи брать. Но только когда не в ущерб основной задаче. Понял? Так точно, господин капитан. Вот и ладненько. А пока извини, мне срочно к генералу нужно. Самого Витгенштейна на месте не было, и меня принял начальник штаба корпуса генерал-майор Довре. Проходите, капитан. Давно и с нетерпением ждем известий от вашего отряда. «Я уже встречал раньше Фёдора Филипповича, но общаться непосредственно с ним как-то не приходилось. Достаточно пожилой человек, лет под 60, совершенно седой, но густоволосый, невысок, лицо грубо рубленое, но мужественное. Вкратце рассказал ему о наших приключениях и о выводах». «Охрен его знает, товарищ генерал-майор. Шёл на режицу небольшой отряд или целая дивизия, теперь непонятно». На самом деле это уже не столь важно, уважаемый Вадим Фёдорович. Передовые части корпуса Штейгеля уже вострованы. За исключением двух морских полков, которые отправлены в Ригу на кораблях, все силы финляндского корпуса со дня на день присоединятся к нам. Вместе с тем выражаю вам благодарность за доблестные действия вашего отряда. Я молча поклонился. Вы уверены, что истребили две сотни солдат противника? По самым скромным подсчётам, ваше превосходительство. «Ваши потери?» «Несколько казаков. Напрасно, я подумал, что генералу устроит такая точность». «Конкретнее, пожалуйста». Пятеро убиты в бою, один умер позже, еще пятеро ранены, достаточно тяжело и десять легко. Теперь на штаба удовлетворенно кивнул. Какой я все-таки штатский еще человек, так и не впитал в себя, что доклад должен быть максимально конкретным. «Среди убитых и раненых только казаки?» Точно так, ваше превосходительство. Все потери в кавалерийской шибке с драгунами. Чем прикажете заняться сейчас? Своими людьми. И отдыхать. Благодарю за службу. В расположении увидел, что Спиридон все-таки вернулся. Да я и не сомневался на самом деле. Для этого лешего любая чищоба дом родной. Мало того, что вернулся, он еще и небольшую косулю подстрелить по дороге умудрился. Приволок, конечно, не всю, но и доставленного мяса хватит на всю нашу ораву он уже запалил костер и пристраивал под ним котел. Ужин ожидался знатный. А не попробовать ли и мне внести свой приварок к нашему столу? Удочки, конечно, я с собой не таскал, оставил в усадьбе, но все необходимое для снаряжения нехитрой уды имелось. Крючки, леска грузила и поплавки много места не занимают. Осталось подыскать подходящую орешину и вспомнить детство. Наверняка в Себежском озере сейчас рыбы несравненно больше, чем где угодно в конце XX века. На следующее утро соскреб себе с постели и заставил отправиться к водоему. Обычное дело, при походной жизни спать хочется бесконечно, но нужно продолжать жить. А небольшое усилие над собой позволяет достаточно быстро понять, что жизнь продолжается и прекрасно. Солнышко уже оторвалось от горизонта. Но я же не на леща иду, чтобы зорьку на берегу встречать. Так на ушицу надёргать. Мне трофейные экземпляры без надобности. Да и не выдержит моя снасть серьёзной рыбы. Просто хлыст лещины с привязанной концу леской. Уже вовсю стрекотали кузнечики, их время. Наверное, если наловить в достаточном количестве, брать будет получше, чем на обычного червя. Но такой роскоши позволить себе не могу. Ни на даче чай, на войне как-никак. Вышел к озеру и пошел вдоль берега, выискивая подходящее место. Хоть здесь я никогда не бывал, но принципы одинаковы на любом водоеме. Метров через полтора-ста увидел. Оно. Не побоялся испугать будущую уху, разулся, снял штаны и сделал пару шагов от берега в воду. Не ошибся. Дно достаточно круто уходило вниз. Небольшие островки кубышек, или как их обычно называют «кувшинок», Подсказывали, что тут должны обитать те, кто мне нужен. Червяк на крючке, заброс, и все. Пускай весь мир подождет. Поплавок не успел успокоиться на водной глади, как его повело в сторону. Подсечка? Первый окушок заплавал в моем ведерке. Не скажу, чтобы был жор, но клевало вполне исправно. Платвички, окуни, подлещики, пара карасей. Весом в основном от 50 до 200 граммов. Немало, правда, попадалось и окуньков-гренадёров, размером с мизинец, но для ухи они самое то. Через пару часиков надёргал уже килограмма три и собирался закругляться. На ушицу всем моим гаврикам хватит. Но оторваться непросто. Зарёкся, последняя рыбка, и всё. Разумеется, клёв тут же прекратился. Пять минут, поплавок не шлахнулся, тоже. Вытащил удочку, проверил червя на месте. Что за зараза? Все, последний заброс. Три минуты никакого движения, и тут дрогнуло. Потянуло в сторону, и когда я уже был готов подсекать, красный стержень снова замер на воде. Секунд через пять слегка притопило, но на этом все и закончилось. В общем, подводный садист издевался надо мной таким образом минуты две. И я, кажется, понял, с кем имею дело. Маска, а я тебя, кажется, знаю. Почти наверняка мнёт губами червя золотистой тихоня. «Ваше благородие!» — послышался справа голос Тихона. «Убью, гада!» — немедленно отреагировала на крик моя животная составляющая. «Чёрт! Ну ведь в такие моменты даже змея не кусает!» — Кому там опять понадобился капитан Демидов для спасения России-матушки? Три минуты нельзя было подождать. — Ваш благородие Вадим Фёдорович! — Тихон уже подбежал почти вплотную. — Его сиятельство граф Сиверс вас к себе требует. Поплавок опять повело в сторону, и на этот раз кажется всерьёз. Я дёрнул ореховой палкой и почувствовал на том конце лески серьёзную тяжесть. — Срочно! — Очень даже! — Сейчас! — Сейчас! Попробую эту рыбину вытащить, и идем. А надо было не только дотащить добычу до берега, но и выволочь ее на сушу. С полкило будет, а то и больше. Надо поискать пологое место, где бы пойманный линь, а я уже не сомневался в том, кого зацепил, смог бы проскользнуть боком из озера на берег. И действительно, показалась темно-коричневая тушка рыбины, которая сопротивлялась вяло, но мощно. А катушки у меня на удилище нет, даже возможности потянуть за леску рукой. Пришлось вытягивать уже достаточно сильно возмущающуюся рыбину ногами, то есть отходя назад по берегу. Вот уже почти. Тихон спокойно зашел в озеро по щиколотку и безошибочным движением цапнул леня двумя пальцами за жабры. Поднял из воды и бросил на берег. Граммов этак на семьсот рыбешка. Вряд ли можно считать сей экземпляр трофейным, но это там. А сейчас я считал, что поймал самую главную рыбу в своей жизни. На такую-то снасть. «На уху она не очень», — Тихон судил сугубо прагматически. «Но вместе со всем остальным пойдет». А я налюбоваться не мог на красноглазого красавца с золотой чешуей. Уж сколько я бил из ружья ему, подобных под водой... Но это для подводного охотника линь одна из самых легко добываемых рыб. А вот на удочку, чтобы лично у меня имелись единичные случаи, а чтоб просто на палку с леской вообще за предел. Граф сам приезжал? Спросил я, когда слуга пристраивал трофей в компанию к остальной Себиржской ихтиофауне. «Не боже мой, адъютант его сиятельства были. Тихон подхватил ведро. «Просили немедленно по возвращении прибыть к полковнику». «Ясненько. Пошли». Понятно, что о цели моего срочного вызова офицер нижним чинам не докладывал. йоксель моксель Так ведь и я по прибытии не доложился непосредственному начальнику. Слишком буквально воспринял указание начальника штаба отдыхать. Ох, и намнёт мне холку Сиверс!» И правильно, кстати, сделает. Форменное свинство с моей стороны не рассказать о похождениях отряда графу сразу по прибытии. Про субординацию уже вообще не говорю. Все-таки шпак я натуральный. Не хватило мне ни двух лет срочной в своем времени, ни полутора в этом, чтобы настоящим военным стать. Придя к себе, быстренько сполоснулся, переоделся и отправился на ковер. Зря беспокоился. Егор Карлович встретил весьма приветливо. «Здравствуйте, Вадим Фёдорович! Уже наслышан о ваших подвигах. Надеюсь, позже услышать подробности». Я, разумеется, перебивать начальство не стал, а только молча поклонился. «Скоро с нами соединится финляндский корпус», — продолжил полковник. «После этого планируется произвести поиск на Полоцк объединёнными силами». «У моего отряда тоже имеется задача?» «Разумеется. Вот здесь...» Граф пригласил меня к карте. Находится пара опасных для фланговых атак противника направлений. Хотелось бы их заминировать так, как вы демонстрировали. Нифига себе. Активные минные заграждения на суше за сто лет до появления подобных на море? Как это они себе подобное представляют? К тому же должен предупредить. Недавно взятый в плен француз сообщил, что вышел приказ по армии, подписанный самим императором, наших минеров и инженеров в плен живыми не брать. «Здорово вы насолили Наполеону, господин капитан!» Граф не смог сдержать улыбки. «Ух ты!» — сподобился великой чести. Да еще и всех коллег подставил. Вроде в той реальности только Денис Давыдов отмечался подобным приказом корсиканца. Хотя могу и ошибаться. Но, видать, действительно здорово поддостали императора минные поля и прочие сюрпризы на полях сражений и дорогах с переправами. «Переживем, Егор Карлыч!» Плен попадете, не переживете. Так я и не собираюсь. А никто не собирается. Но попадают, случается. А теперь гренатка о трех огнях белого металла на кивере Смертный приговор. Учтите. Вот зачем он мне это говорит? Скрытое пожелание самому застрелиться при опасности быть плененным. Так в чем заключается наша задача? Заминировать вот эти луга. Тоже перешел непосредственно к делу Сиверс. Какое количество мин? Думаю, что около полусотни. Это возможно? Вопросительно посмотрел на меня полковник. Увы. В чем проблема? Генерал Яшвиль обещал выделить необходимое количество гранат. Ай, спасибо. Гранат мне дадут необходимое количество. Еще небось и телегу выделят для их транспортировки. Самое то получится. Летучий отряд диверсантов, привязанный к телеге. Но главное не в этом. «Ваше сиятельство. Гранат может быть сколько угодно, но количество эффективных запалов для их подрыва ограничено. У меня имеется необходимых веществ на снаряжение он ими не более двух десятков мин. И то не уверен». «А получить все требуемое за день-два не удастся?» — сразу понял проблему полковник. «Очень сомневаюсь. Почти наверняка нет». «Вряд ли у вас имеются достаточно мощные гальванические батареи, не говоря уже о необходимой посуде и оборудовании. И реактивы нужны весьма специфические». «Оставьте мне список необходимого», – посморнил лицом мой начальник. «Хотя бы попробую это найти». «Ну и что сделаешь?» Уселся и начал писать. «Ладно. Песок, уголь и соль вполне реальны. И кости тоже, вместо апатитов фосфоритов». А соляную и серную кислоты? Где он мне добудет? А посуду? А пиролюзит? Пусть и не чистый. Где? Хорошо. Поташ я из залы костров надыбать смогу. Но не за пару же часов. И главное, химики откуда? Имеюсь я в единственном числе. Несерьезно. Но надеюсь, графу хватит и взгляда на мой список, чтобы понять нереальность запросов командования. Мои надежды оправдались. Действительно, Вадим Федорович, всего этого не раздобыть в столь краткие сроки, что у нас имеются. Уверены в необходимости всего перечисленного? Совершенно. Причем я весьма скромен. И с перечисленным только постараюсь получить необходимые вещества, но не гарантирую, что успею. Дьявольщина! выругался полковник. Верю. Ступайте, мне нужно подумать. Уходить или все-таки? Ваше сиятельство! «Егор Карлович, разрешите задать вопрос?» «Слушаю», — полковник посмотрел на меня чуть удивленно. «Я и мои подчиненные, получив прямой приказ идти и умереть, или стоять и умирать, его, несомненно, выполним. Но хотелось бы все-таки понимать смысл этого». «Теперь я не могу сообразить, к чему вы это, Вадим Федорович». «Мина, оружие обороны. Я про полевую, конечно, говорю. Ну или засады». А планируется, как я понял, наступательная операция. И в ней не вижу смысла установки заграждений, кроме как непосредственно на поле боя. Север слушал, пока не перебивая. Прикрытие опасных направлений на марше – это, само собой, очень важно и полезно, но не минными постановками. Это крайне затратно и неэффективно. Мы истратим все запалы, полного прикрытия не обеспечим, а разминировать потом эти луга будет чрезвычайно сложно и опасно. К тому же нет никакой гарантии, что на них не заявятся местные крестьяне с косами. У нас возможность поставить всего около двух десятков дефицитных мин. Такое количество не сможет решить какой-либо стратегической задачи, только тактическую. Но, честно скажу, с трудом представляю их применение при наступательных действиях корпуса». «Я вас понял», — хмуро пробубнил граф. «Подумаю над этим. Благодарю. Жду вас вечером, после ужина. Позвольте еще вопрос». «Да». «Приступать ли к снаряжению гранат запалами?» «Дело это, с одной стороны, требует времени, но с другой хранить такие гранаты достаточно опасно». «А какое время вам в случае чего потребуется?» «Около шести часов». «Тогда пока не стоит. До встречи вечером». «Ну, наконец-то мы закончили затянувшееся прощание, и я покинул штаб-квартиру начальника инженеров корпуса». «Чем заниматься в ближайшее время, совершенно непонятно». «Муштровать своих гавриков, чтоб не расслаблялись?» «Плохой я, наверное, офицер. Не могу занимать людей бессмысленными действиями только ради «шоб служба медом не казалась». «Тем более сроднился уже с ними практически. И знаю, что в деле не придется повторять приказ или беспокоиться, что он и может случиться невыполненным, если хоть кто-то из моих крестоносцев еще способен дышать». Но занятие на первое время нашлось если, конечно, это можно считать занятием, еще на подходе к расположению своей, прошу прощения за наглость, в воинской части учуял аромат варящейся ухи. Даже представить не пытаюсь, как нас, наверное, ненавидят соседи. То готовящийся дичиной пахнет от наших палаток, то грибами, то ухой, а им, в отличие от моего спецназа, только то, что отказны положено. «Здравия желаю, ваше благородие!» — встретил меня единственный некрестоносный из пятерки минеров Шинкевич, которого унтер выставил караульным. «Премного благодарны за ушицу!» — на здоровье! — кивнул я и проследовал в расположение. Парень, кстати, неплохо себя показал в последнем деле. Надо бы и на него представление кресту написать. «Вадим Федорович!» — навстречу уже спешил мой непременный планше. «Уха почти остыла! Извольте отобедать!» И как я без него жил-то почти целый год? Кто ж меня, бедолагу, кормил? Нет, заботу ощущать приятно. Хочется чувствовать, что ты кому-то нужен, но не до такой же степени. С какого-то момента такие причитания воспринимаются уже как кудахтанье. Но с другой стороны, я ведь действительно чувствую, что Тихон меня любит чуть ли не как собственного сына. Наверное, именно потому, что ни жены, ни детей у него нет. — Тихон, я пообедал у графа Сиверса, — пришлось соврать. — Ну, ухи похлебаю, давно хотелось. Хватило. Счастливый Тихон тут же ускакал разогревать рыбный супчик и готовить всё прочее. Всё прочее оказалось графином водки и тарелкой с нарезанным хлебом, и тарелкой с зеленью. Петрушку, укроп, зелёный лук. Интересно, Тихон просто не знал, что я в ухе кинзу люблю, или чисто по техническим причинам на Кавказ метнуться не успел. Нельзя сказать, что уха была сногсшибательной, но все-таки это приятное включение в достаточно однообразный рацион. Да подводочку. Я небольшой любитель алкоголя, затуманить сознание практически никогда не являлось сколько-нибудь главной целью, разве что если требовалось снять стресс но и в этом случае не надирался до изумления. Выпивал обычно ради самого вкуса напитка. Водку, конечно, вкусной никак не назовешь, но ее приятно именно закусить чем-нибудь солененьким или ароматным, в данном случае ухой и ржаным хлебом. Так, только сейчас обратил внимание, что в миске плавают кусочки картофеля, морковки, явно присутствует чеснок. Тихон! — Слушаю, ваше благородие! — тут же подскочил к столу мой слуга. — Откуда овощи? — Так Егор Пантелеич раздобыл? — Нормально. Раздобыл он, видите ли. В принципе, за воровство у крестьян и расстрелять могут. Вряд ли до такого дойдет, но неприятности огрести запросто. — Украл, что ли? — «Да Господь с вами! — искренне возмутился Тихон. — Запятак на ближайшем хуторе целый ворох всякой всячины накупил. — Мне казак воровать станет! Да еще у своих. В бою захватить другое дело, а что по мужика украсть? Никогда. Ну и слава богу, с души свалился начинавший там кристаллизоваться камень, и я с удовольствием прикончил свою порцию. Позови Гавриловича и Маслеева. Сию минуту. И действительно, практически через минуту передо мной предстали оба унтера, минерный и егерский. Здорово, братцы! По всей вероятности ожидается наступление. К нам скоро присоединится корпус генерала Штейнгеля, и после этого, думаю, через несколько дней попробуем атаковать французов. Нашему отряду задача пока не поставлена, но готовиться необходимо заранее. Гаврилыч, ты отправишь кречатого к артиллеристам, «Получишь полупудовые гранаты, бумагу генералу яшвили я через полчаса тебе передам. А ты, Игнат, усаживай своих егерей снаряжать патроны, чтоб запас имелся в полтора раза больше, чем обычно. Задача ясна?» «Так точно! Уж куда яснее!» Почти синхронно выдохнули оба унтера. «Вот и прекрасно! Ступай!» — махнул я рукой Маслееву. «А ты, Гаврилович, задержись еще!» Егерь поспешил удалиться, а мой ближайший помощник замер на месте, ожидая очередных ценных указаний. «Слушай, Юренок у тебя совсем расслабился. Мало того, что оба крючка на воротнике расстёкнуты, так ещё и половина пуговиц на мундире. Это что, скоро меня солдаты в одном белье встречать будут? Ты уж внуши им по-отечески, что солдат российской армии должен иметь определённый внешний вид». «Не извольте беспокоиться, ваше благородие». Лицо унтера стало наливаться багрянцам. «Уж я ему, да и остальным, внушу так, что до конца жизни запомнят». Хотелось усугубить. «Егеря себе такого не позволяют». Но это, вероятно, был бы перебор. Не стоило унижать боевого товарища сверх необходимости. А в том, что меры будут приняты самые решительные, можно не сомневаться. «Да я и сам виноват. Расслабуху нужно гасить на корню» что не было сделано своевременно. Понятно, что наш спецназовский образ действий сильно не соответствует красивой, но неудобной форме армии Александра Павловича, но мы сейчас не в поле, а в расположении корпуса. А тут еще и финляндский подтянется. Оно мне надо, чтобы кто-нибудь поинтересовался. А чьи это обормоты в таком расхристанном виде шляются? За спиной послышался топот копыт. Обернувшись, я увидел незнакомого офицера, направляющегося явно к нам. «Где капитан Демидов?» — выкрикнул он, подъехав к караульному. К «Вашим услугам, господин штабс-капитан?» «Вас вызывает командующий корпусом!» «Ну и что тут можно ответить?» «Через две-три минуты выезжаю!» На самом деле потребовалось минут пять, чтобы снова оседлать Афину, и мы смогли отправиться в штаб Витгенштейна. Адъютант не отличался общительностью, и весь путь мы проделали молча. То есть мне типа указывали дорогу, которая и так была прекрасно известна. Ну и не больно-то надо. При желании и так найду с кем поговорить о том о сём. Прибыли, господин капитан. Только это я и услышал от посыльного офицера за всё время совместной поездки. Так и хотелось в ответ ляпнуть. Вот спасибо, хорошо. Положите на комод. А то я сам не вижу, что приехали по месту назначения. Сдал Афину подбежавшему солдату и проследовал к командующему. Генерал принял очень радушно. «Рад видеть, уважаемый Вадим Фёдорович. Уже наслышана лихой операции вашего отряда. Мне оставалось только почтительно поклониться и поблагодарить. Тем приятнее, — продолжал граф, — поздравить вас с чином майора». «Обана!» «Что-то слишком лихо шагаю по карьерной лестнице. Трех месяцев не прошло с тех пор, как я стал штабс-капитаном». — Вот ты и высокоблагородие, господин Демидов. Теперь бы храму на пришпандоривать нужно. — А где взять? — Благодарю ваше сиятельство! Не ожидал? — Меня благодарить не за что. Представление сделал генерал Докторов, насколько мне известно. — М-да, все чудесатее и чудесатее. А ведь впечатление было, что Докторов на оглоблях меня повесить готов за ту сорвавшуюся ракету. — Но вызваны вы не только по этому поводу. — Продолжил генерал. Вас уже поставили в известность, что планируется поиск на Полоцк, как только присоединятся дивизии Штайнгеля. А они уже на подходе, то есть через 2-3 дня. Попытаемся подрезать хвост Бонапарту. Если нам улыбнется Фортуна и удастся разбить корпуса Удино и Сан-Сира, то император окажется в крайне затруднительном положении. Не находите? Полностью разделяю вашу точку зрения. А если аналогично поступит и армия Тармасова, то французам гарантированы Канны. От Москвы до Немана. Это было бы красиво. Но против Александра Петровича стоят Шварценберг и Ренье. Да и связаться с Тармасовым через вражеские коммуникации малореально. Будем рассчитывать только на себя. Что скажете? Абсолютно с вами согласен. И жду приказа. Конкретный приказ получите непосредственно перед делом. А пока прошу, генерал сделал приглашающий жест к карте, лежавшей у него на столе, провести рекогностировку в районе. Рассмотрите местность в плане возможности установки своих мин. Блин, еще и этому объяснять. Ваше сиятельство. Я уже говорил Егору Карлчу, что количество мин, возможных к установке, крайне ограничено. Не более двух десятков. И то не наверняка. Взгляд Витгенштейна обозначил легкое недоумение. Что-то типа «Ну и нафига ты тут такой красивый нужен?» «Самим министром рекомендованный, а поставленную задачу выполнить не способен». «Ваше превосходительство», — поспешил я прояснить ситуацию, — «проблема во взрывателях для гранат». Мы это уже обсуждали с графом Сиверсом. У меня нет возможности, физической возможности, изготовить их в достаточном количестве. Можно изготовить еще и фугасы, но подрывать их получится только с помощью огнепроводного шнура. То есть при каждом должен будет находиться минер, мой или кого-то из уже обученных подчиненных капитана Героа. Но это реализуемо исключительно при оборонительном бое или в засаде на точно известном маршруте движения противника. — Спасибо, я вас понял, Вадим Федорович, кивнул командующий корпусом. Но разведку местности пока проведите. — Слушаюсь, только. — Прошу, говорите. Казачков бы с десяток. и Самойлов со своими людьми были с нами в последнем деле. Просились под моё начало. Если есть такая возможность... Временно, конечно. — Разумеется. Не думаю, что полковник Родионов станет возражать. Я отправлю ему соответствующий приказ. — Когда выступать? Казаки прибудут к вам сегодня к вечеру. Тук-тук-тук, прервал Витгенштейна, стук в дверь. Войдите. К вам, рот, мистер Колбухов, ваше сиятельство, нарисовался адъютант. Весьма срочно. Пусть заходит. В помещение немедленно заскочил один из подчиненных Якова Петровича Кульнева. Ваше сиятельство! В двадцати верстах обнаружено движение значительных сил французов в нашу сторону, не менее дивизии, а возможно, и больше. Ясное дело, лягушатники проведали о подходящих с севера подкреплениях и решили атаковать наши силы до объединения. Может, даже и Макдональд для этого дела из-под Риги какую-никакую бригаду отжалел на наше направление. Кажется, моя разведывательная операция накрылась медным тазиком. О чем сожалеть, кстати, не собираюсь. Вот теперь натурально начнется понятная и уже достаточно привычная работа. Оборонительные заграждения и прочие гадости для наших гостей, что хуже татарина. Это завсегда. С нашим удовольствием. Господин Ротмистр, вникнув в ситуацию, граф пошел сыпать распоряжениями. Сейчас вы отправитесь к генералу Кульневу и передадите мой приказ отправить четыре эскадрона на более подробную рекогностировку. Направление я укажу чуть позже. Сами после этого поскачьте вас ровно с приказом генералу Штейнгелю немедленно форсированным маршем выступать к нам. Если Фадей Федорович еще не готов двигаться всеми силами, то пусть отправит вперед хотя бы своих драгун. Впрочем, это будет в письме, которое вы отвезете. — Вы, господин капитан, то есть майор, прошу прощения, — обернулся генерал в мою сторону, — немедленно начинаете готовить заряды для минирования позиций. Место их установки будет вам указано, когда появятся более полные сведения о противнике. Тоже попрошу вас передать капитану Геруа. Ступайте. Ну что же, ситуация по сравнению с тем, что случилось в моей реальности, меняется все более кардинально. Если финляндский корпус подоспеет вовремя, то появляется реальный шанс сномять Хоулку нашим французским друзьям и выйти на коммуникации Наполеона. А учитывая, что Бородинское сражение или его аналог с высокой степенью вероятности пройдет по значительно более благоприятному для нас сценарию, то... Черт побери, что же я натворил? Кутузов может и не сдать Москву. Что в этом случае будет хуже? Продолжение мясорубки, который истощит нашу регулярную армию, или отступление корсиканца? А ведь отступая ранней осенью, а не в ноябре, он впитает на обратном пути значительно больше сил, а к нашим подойдет существенно меньше подкреплений, чем в Тарутинский лагерь и не присоединиться к Тормасов. И кавалерия Мюрата понесет совсем не такие потери, как было в Реале. Наполеон вполне сможет свернуть на Петербург, снести наши два корпуса и захватить столицу. Да мало ли какие варианты придут в его голову. Бонапарта можно ненавидеть, но в недюжинном военном таланте ему не откажешь. В моем мире судьбу Великой Армии и всей компании решило именно сидение в Москве. Решение Михаила Илларионовича ее сдать – оказалась стратегической жемчужиной. И если на этот раз будет принято иное решение, страшно даже представить, как это скажется на течение истории. Сколько там мое вмешательство смогло лишних вражеских солдат уничтожить? Тысячу? Две? Сколько наших дополнительно сберегло? Не критично. Полевые кухни и санитарно-медицинские нововведения начнут по-настоящему стрелять, когда похолодает, пока это лишь незначительно сокращает небоевые потери. Правда, неизвестно, чего добился своим прогрессорством на неве площай кинжала Серега Горский. Закончить мысли на эту тему не успел, ибо прибыл домой. И встретил меня на въезде, стоящий в карауле, юринок. Ай да, Гаврилыч! Вместо злостного нарушителя формы одежды я увидел стойкого оловянного солдатика. Реально, стоит как памятник самому себе, такое впечатление, что под мундиром у него корсет, затянутый до самой последней возможности. Я даже фантазировать не стал на тему, какие слова и прочие методы убеждения использовал мой унтер, но результат имелся впечатляющий. Как дела? «Никаких происшествий, ваше высокоблагородие! Все находятся в расположении! Ваше высокоблагородие!» «Ого! А он-то откуда знает?» «Сколько ещё в карауле стоять?» «Да ужина, ваше высокоблагородие!» «Суров, Гаврилыч!» «Ладно, не буду вмешиваться в воспитательный процесс». Когда увидел Тихона, всё стало более-менее ясно. Мой верный планше держал в руках эпалет с бахромой. «Приезжал ординарец от графа Сиверса!» Его сиятельству передают поздравления с производством, и вот новые палеты прислали. Позвольте мундир, Вадим Фёдорович, мигом их за место старых прилажу. — Спасибо, Тихон. Но, может, позволишь сначала с лошади сойти? — Да уж, конечно. А я, как только Афинушку расседлаю, сразу обнову к мундиру и прилажу. Не извольте беспокоиться. На четверть часа делов. — Граф Сиверс письма не передавал? — спросил я, спустившись с седла. — Никак нет, на словах передали. — И ладно. «Пришли ко мне, как с Афиной закончишь, Кречетова!» «Не извольте беспокоиться, ваше высокоблагородие! Сей минут будет у вас!» Зайдя к себе, я тут же принялся писать письмо князю Яшвелю с просьбой выделить гранаты. С гусиными перьями и нынешней грамматикой я освоился уже довольно давно. Жизнь заставила. Ошибки, конечно, делал, но на это мало обращали внимания. На самом деле, блистательные офицеры нынешнего времени отнюдь не были отягощены образованием в той мере, в какой это принято считать в конце XX века. По-французски-то шпрехали почти все, но вот общий уровень грамотности. Нечто среднее между киношным князем Болконским и Митрофанушкой. Примечание. 65% русских офицеров того времени характеризовались так. Читать и писать умеет, другим наукам не обучен. Инженеры, пионеры и артиллеристы в этом плане, разумеется, выделялись в лучшую сторону, но орфографические ошибки в письмах делал практически каждый. Кто-то больше, кто-то меньше. «Явился по вашему приказанию, ваше высокоблагородие!» Ишь ты, Гаврилыч, стало быть, всех подчиненных привел в парадный вид. Лешка Кречетов, так же как Юринок, стоял подобно монументу в идеально чистом, когда успели-то, мундире с набеленным этишкетом, сияющими пуговицами, затянутый ремнем на последнюю дырочку. Глазами просто меня пожирал. — Держи письмо, — протянул я солдату бумагу. — Возьмешь под воду и отправишься к артиллеристам. Там получишь два десятка гранат и с ними обратно. Все ясно? — Так точно, ваше высокоблагородие! — рявкнул минер. Ну и ступай с богом. Солдат четко развернулся на каблуке и чуть ли не парадным шагом вышел на улицу. Интересно, он до самой подводы таким макаром маршировать будет? — Все исполнил! — заскочил со двора Тихон. — Если других приказаний не будет, позвольте мундир, Вадим Федорович. Сей момент новые палеты к нему пристрою. Пока слуга махал иголкой с ниткой, попытался еще раз найти замену терочным запалам, которых имелось хрен да ни хрена. Была бы надежная и быстрая связь с Тулой, все проблемы отпали бы сразу. Несколько месяцев назад заезжал в свою шарашку. Производство всего необходимого налажено чуть ли не идеально, для этого времени, разумеется. Но чего нет, того нет. Хоть ружейный кремневый замок к гранате приделывай. Но за пару дней ничего серьёзного изготовить не получится. Да ибо и готова мина будет до первой росы или дождя. Несерьёзно. Хотя, можно ведь прикрыть опасные направления и менее затратным способом. Чеснок, само собой, но есть варианты и попроще. Надо идти к героа. Нет, сначала к Сиверсу. Граф понял меня сразу. И на следующий день пионеры корпуса в полном составе занимались своей обычной работой. Копали землю но весьма скромных по сравнению с возведением позиций и масштабах. Вместо весьма трудозатратных волчьих ям с кольями на дне снимались приблизительно половина квадратного метра дерна, выкапывалась ямка в полметра глубиной и дерн на место. Главное аккуратно вынутый грунт с места оттащить. Вляпается в такой атакующей нашей позиции француз, перелом ноги почти наверняка обеспечен. И не боец практически до конца войны. А вопли угодившего в такую ямку тоже серьезно поспособствуют как моральному настрою атакующих, так и темпу атаки. Со знаком минус, естественно. Будут внимательно смотреть себе под ноги, как миленькие. Останавливаться, обходить, ломать строй. В результате получат 3-4 дополнительных очереди выстрелов наших дальнобойных егерей. Правда, и контратаковать по такому участку чревато, но командиры полков корпуса получили необходимую информацию о полях с ловушками и минами. И чистых мест оставлено достаточно для ответного удара, если представится соответствующая возможность.